Да и в ближайшие дни вряд ли буду говорить с ней. Но слушай меня и знай, как солнце неотвратимо. Нынче вечером к закату пойдет. Так и Ракель скорее покинет Голиану и твое королевство, чем позволит окропить голову своего сына водами крещения. И так же тихо, но с неистовой силой заключил — Многие из нас убивали своих детей, лишь бы не дать окрестить их в неправую веру. Альфонсо искал какого-нибудь гордого презрительного ответа. Но в комнате еще звучали негромкие, исполненные ярости слова Егуды. В комнате царила воля Иегуды, не менее сильная, чем его собственная воля. Альфонсо понял — И Ягуда говорит правду. Если он окрестит сына, то утратит Ракель. Перед ним был выбор, кем пожертвовать, ею или ребенком. В бессильной злобе он язвительно бросил Ягуде. — А твой сын Алассар? И Ягуда ответил, смертельно побледнев. — Ребенок не должен последовать примеру твоего оруженосца Алассара. Король промолчал, а в голове у него мелькала змея за пазухой, а гниво в рукаве. Он испугался, что не совладает с собой и убьет еврея. Круто повернувшись, он вышел из комнаты. И Ягуда прождал долго. Король не возвращался. В конце концов Ягуда покинул замок. Так как у короля больше не было тайных причин оттягивать крестовый поход, он решил отправиться в бургос и заключить союз, но сперва, разумеется, окрестить младенца. Только он еще колебался, ехать ли ему через неделю или через две, или самое большее — через три недели. Но тут к нему пришла весть, разом положившая конец его нерешительности. Король английский Генрих скончался у себя в укрепленном замке шинон всего 56 лет от роду. Замок шинон замок во Франции, принадлежавший Генриху II, где он умер. Альфонсо как живого видел перед собой отца своей дони Елеонор, невысокого, приземистого, тучного человека. Видел его бычью шею, широкие плечи, по-кавалерийски кривые ноги. Пышущий силой, держащий на оголенной руке сокола, который впился когтями ему в мясо, таким запечатлелся он в память Альфонсо. Все, чего он вожделел женщин и государства, Хватал этот Генрих своими голыми, красными, могучими руками. — Клянусь оком Божьим, сын мой, — смеясь, говаривал он альфонсу для государя с крепкой головой и крепкими кулаками целый мир недостаточно велик. У кого была крепкая голова и крепкие кулаки, у кого, как ни у этого короля английского, герцога нормандского герцога Аквитанского, графа Анжуйского, графа Пуату, графа Турского, графа Берийского, могущественнейшего из государей Западной Европы. Альфонсо искренне скорбел о нем, когда снимал перчатку, чтобы перекреститься. Но, надевая перчатку, он своим быстрым умом уже успел прикинуть, какие последствия кончина этого человека будет иметь для него самого и для его государства. Лишь благодаря мудрому содействию усопшего удавалось до сих пор оттягивать заключение союза и военный поход. Ричард, сын и наследник Генриха, не был государственным мужем, он был рыцарем и солдатом и только и жаждал схватиться с любым противником. Он не станет, по примеру отца, отыскивать предлоги чтобы не участвовать в крестовом походе. Он сейчас же соберет войско и двинется в святую землю, Да еще будет требовать чтобы испанские государи его родичи